Глава 7. Рычаг мира. Действие литургии не ограничивается лишь отдельным человеком. Христианство всё вообще, по основному своему смыслу и цели, дано всему миру. И слово литургия с греческого языка значит именно общее дело. Через неё прежде всего осуществляется восстановление единства человечества с Богом и со святыми этого мира и между собою. Эта мысль о единстве особенно восхищала отца Иоанн. Об этом он часто говорит. Первообраз пришёл к образу, творец к твари. Эта мысль сущству веры христианской проникает всё христианство, всё богослужение Единство великая задача христианства. И это достигается через примирение с Богом, совершение таинств, очищение и освящение христиан, возведение к христианскому совершенству. Спасение мира вот цель на земле церкви Божией. Вся надежда нас грешных на помилование и спасение, на заслуги Иисуса Христа. на крест его, на молитвы Пречистой Богородицы и всех святых. И в честности по опыту он утверждает, что таинство причащения подвязывает к самоотверженным подвигам любви, милосердия и сострадания ко всем человекам, соединяет всех в один союз братства, совокупляет в один союз небо и землю. Это общение очами незримое, но действительное и чрезвычайно тесное, близкое. В какой близости друг к другу находятся небожители и землежители, и Божия Матерь и все святые, и все мы православные христиане, когда совершается божественная, всемирная, пренебесная, всеобщительная литургия. Боже мой, какое прерадостное, животворное общение! Поэтому, советует отец Иоанн, должно быть в единстве любви и за литургией, и после нее. С радостью и страхом, с любовью к Богу и со взаимную друг к другу любовью, надо всегда присутствовать при совершении ее. Что же мы приносим в благодарность Богу за эту любовь к нам? летаем ли алчущих, напояем ли жаждущих, одеваем ли нагих, посещаем ли больных и в темнице заключённых. А ведь в лице их, как членов своих, требует нашей помощи сам Христос, Спаситель наш, себе пожервший за нас. Вот лучший способ припровождения времени после литургии и в особенности после причащения. Тогда человек особенно расположен любовно, особенно способен к объединению. Между прочим, люди забывают одну великую истину связь любви с чистотой душ. Отец Иоанн это хорошо знал. Мы это уже слышали от него, и не раз он пишет священникам: "О, Иерей, как ты должен быть чист, свят, чтобы ты мог любить ближних и чад твоих". Это знает и опыт, но понятно и богословски. Любовь от Бога, любовь есть должное, идеальное состояние человека. А грех от Бога удаляет и природу человека расстраивает. И наоборот, освобождение от греха снова восстанавливает и то, и другое. Литургия же совершается именно в оставлении грехов и в теснейшее общение с Богом. Отсюда и объединение в любви по образу Пресвятой Троицы единицы. А где нет любви, там следовательно нет и плодов святого причащения. Там всё напрасно. Там и церковь не церковь. Так как мы веруем в церковь, в которой есть общество верующих в Господа, соединённых в одно тело главою Христом и одушевляемых одним духом Божиим, то мы, как члены тела Церкви, должны беречь и любить друг друга как себя, как свою душу и тело. Отражать от сердец своих самолюбие, свои корыстия, зависть, неприязнь, гнев, вражду, злопамятство, блуд, невоздержание. Прощать друг другу, как желаем того себе от других. Снисходить к немощам ближних, помогать им усердно и охотно. Любовь есть признак самой верной учеников Христовых и членов Церкви Христовой. Без любви нет Церкви. А если это говорится вообще о Церкви, то в особенности относится к состоянию душ во время богослужения и тем более на литургии. Даже благоухание храма, производимое кодилом, напоминает всегда о том, что наши нерукотворенные храмы, души и тела, должны благоухать непрестанно благодатию Святаго Духа и добродетелями чистотою, святостью, кротостью, смирением, незлобием, простосердечием, искренностью, доброжелательством, сочувствием, снисхождением, терпением, милосердием, правдолюбием, послушанием, милосердием. Если так действует благоухание к одело, то во сколько больше святое причащение. Из церковного богослужения говорит совершенно также отец Иоанн: вы выносите сознание, силу, единство всех людей, наипаче всех христиан православных, и научаетесь любить друг друга, подвязать друг друга на дела благие. В богослужении, особенно, конечно, на литургии нашей православной церкви, клир и народ представляются как одно, одно сердце и одна душа. И дашь нам едиными усты и единым сердцам славить и воспевать пречестное и великолепое имя твое, говорит церковь после присуществления святых даров. Вот это единение нужно иметь постоянно в виду при богослужении. к Нему всех понуждать и поощрять. И наоборот, по мере того, как вы будете удаляться от церкви, от богослужения, от этого Царствия Божия, вами будут обладать страсти житейские, разные недобрые навыки и князь века сего со своими темными силами. Вас будет покрывать сень смертная». Но действие литургии распространяется не только на участников её, но и на отсутствующих, и даже на весь мир. Отец Иоанн об этом говорит в своих записях усиленно и часто. Может быть, потому что другие не замечают или даже не знают этого, а ему очевидно. Мы обыкновенно лишь о себе думаем, даже и на молитве, и не дома только, но и в храме. Между тем у церкви цель спасение всех. спасение всего мира. Или литургия совершается за весь мир. Польза литургии, совершаемой с благоговейным вниманием, неизмерима не только для всей церкви православной, но и для всей вселенной, для всех людей всяких вероисповеданий, ибо жертва бескровная и молитва приносится Господу и о всей вселенной. Из-за совершения литургии Господь долготерпит всему миру и милует весь мир, даруя ему изобилие плодов земных, успехи гражданственные, успехи в науках и искусствах, земледелий, в домашнем хозяйстве. Милуя не только человека, но и скотов, служащих человеку. О, литургия чудная, литургия всемирная, литургия божественная и боготворящая. о знамении и показании Божией безмерной любви к миру грешному, погибающему в грехах. Особенно это долг Иерея. Священник – носитель духа Церкви или духа Христова, духа любви, святыни. Он должен быть печальником о всем мире. Весь мир всегда на его устах, все люди, всех званий и состояний. Он молится о благостоянии всего мира, всех церквей и соединении их, о благорастворении воздуха и изобилии плодов земных, об избавлении от землетрясений и потопа, огня, меча и прочих бедствий. Он должен быть предан всегда общему делу, благу, и не о себе только помышлять и себе угождать, тем менее страстям своей. Касательно себя его желания должны быть самые ограниченны. Он всем всё. Священник-носитель духа церкви, духа спасения, духа любви вселенской. Таким именно чувствовал себя сам батюшка. Я предстаю престолу Бога вседержителя, который верил моей молитве и предстательству царии и царства вселенной, всю вселенную, в особенности царство русское, всю церковь, всякий город, страну и веру живущих в них. Предстоял престолу вседержителя во власти коего небо и земля, все стихии, свет, воздух, огонь, вода и земля и все плоды земные, суша и море, все животные земные и водные. И который дал мне право ходатайствовать пред ним о благорастворении воздуха и об избавлении от всяких бедствий, постигающих людей за грехи. Я стою у самого источника жизни тварей, у самого источника благодати, очищения, спасения. Я стою пред самую непреступную, всеблагую, премудрую и всемогущую Державу. пред которую преклоняется всё живущее на небе и на земле высоко моё служение а я грешный страстен немыщ Господи удовли меня сам на сие служение то есть сделай удовлетворяющим способным достойным таковых бесчисленных милостей от Господа сподобляется весь мир по милости и беспредельной силе бескровной жертвы. Это рычаг всего мира, кое им можно подвигнуть все народы, племена и языки к Богу. Ибо Агнец объемлет весь мир. Он есть Агнец в земле грехи мира, просвещая все языки к познанию его. Буди, буди! И были литургии есть всемирная пренебесная жертва, совершаемая самим Иисусом Христом через посредство священнодействующих архиереев и иереев, жертва милосердия Божия к роду человеческому, погибающему в грехах, жертва удовлетворения правды Божией из-за грехи мира, правду и страданиями и смертью Сына Божия за людей. Поэтому священно действующий должен быть весь облечен во Христа. Тогда только его служение будет приятно Богу и принесет величайшую пользу. Литургия – противовес и отпор для верных постоянному растлению, господствующему в мире. Закончим эти мысли знаменательными словами великого служителя литургии. Если бы мир не имел при чистого тела и крови Господа, он не имел бы главного блага, блага истинной жизни. Живота не им эти в себе. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 53. Имел бы лишь призрак жизни, не имел бы дара освящения, словом совокупности всех истинных нетленных благ. Это тот животворный квас, закваска, которой женщина притчи, то есть церковь, взяв, положила в три меры муки доколе вскисло всё. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 33. Да, это истинная закваска жизни духовной, небесной и святой, положенная в человечество. Что можно сказать больше этого? Разве ещё ли что, что сила евхаристической жертвы простирается даже и на преисподнюю? Чудная, величественная, божественная на земле служба литургия. Приемлют от нее пользу и умершие наши или преисподние. Умилительна и трогательна молитва Церкви к Агнцу Божию о всех усопших. Она ходатайствует пред Богом о упокоении усопших там, где пресещает свет лица Божия. Прославляй, вы молясь во время обедни и особенно давая внимание части за здравие и спасение и за упокой. Сообщайтесь на проскомидии и во время литургии с Господом, Богоматерью, притечью пророками, апостолами, мучениками, преподобными и всеми святыми. О благородие христианина, о счастье и блаженстве «Совершая литургию и изъемляй частицы, помни, служащий, какая тесная связь между вами и святыми, и умершими во Христе, и всех возлюби, как членов Господа и своих членов». И основание этому отец Иоанн видит в силе жертвы Искупителя на весь мир, согласно словам апостола, на ней, то есть литургии, всяко колено поклоняется Господу Вседержителю, Небесных, земных и преисподних. А от преисподней воротимся к житийским вещам, и им есть место в литургии. Мимоходом упоминалось уже и о разных частных плодах ее. В ней и избавление от скорбей, и благополучие жизни отдельных людей и всего мира, и успех в делах, и отражение искушения от дьявола и людей, и даже здоровье скотов. Да, и о скотах можно молиться на литургии и молиться, особенно те, кому приходится жить с ними и ими. Это знает особенно крестьянский люд, бедная жизнь которого так тесно переплетена с лошадкой и бурёнушкой. Вообще литургии, по словам отца Иоанна, можно исходатыствовать всё. Этому содействует прежде всего единодушная и общая молитва всей церкви. Единодушная молитва может все исходатайствовать у Бога, всякие блага, потому как можно больше, как можно чаще надо всех увещевать к единодушной молитве и просить у Бога такой молитвы. Но главное упование опять на единого ходатая. «Совершая благоговейно и чистым сердцем литургию, говорит батюшка, Можно и должно крепко надеяться, что мы и спросим через нее у Бога все потребное для душ и телес наших. Оставление грехов, здоровья и спасения и во всем благопоспешения и милость Божию. Оставление грехов и упокоение со святыми, всем в вере, покаянии и уповании вечной жизни представившимся. Литургия всесильна, вседейственна. Ибо вообразите, какая жертва на Неи приносится. Сам единородный сын Божий. Если же Бог сына своего единородного для нас не пощадил, то как не даст нам с ним всего? Послание к Римлянам, глава 8, стих 32. Апостол не доумевает, как может быть иначе. Итак, священники, твёрдо знайте и помните: какое в руках наших средство к милостивлению Бога, о всех людях, о всём мире. Только сами молите крепко Господа, чтобы вам достойно совершать это чудное таинство.